Глава 14. Милена проснулась от ощущения чего-то взгляда на себе, открыла глаза, села в постели. Ну здравствуй, спящая красавица! Услышала приглушенный женский шепот. В метре от моей кровати стояла Жанна Ивановна, та самая медсестра, которую мы с Феей видели во время прошлого прихода в больницу. Доброе утро сказала я, приглаживая волосы. Посмотрела на соседнюю кровать Фея спала, укутавшись в одеяло. Зарины Ибрагимовны не было. — Слушай сюда, пиголица, грозно прошипела медсестра. — У меня мало времени, поэтому говорю четко и по делу. — Климов мой! Я четыре года его обхаживала. Так что тебе лучше по-тихому смыться с его горизонта. Я удивленно подняла брови вверх. И я сплю еще. Или у меня галлюцинации после перенесенного вчера шока?» И нечего так смотреть удивленно. Жанна наклонилась, зло сверля меня взглядом. «Увижу тебя рядом с ним, ноги переломаю. Будешь хромать и на обе ноги, уяснила? Ты вообще себя в зеркале видела? Мало что уродина хромоногая, еще и мелюзга какая-то». Жанна продолжала изливать свой яд на меня. Отойдя от первоначального шока, устало вздохнула. Язвительные оскорбления и колкие и фразы Жанна меня начали добивать. Я встала с кровати. Медленно надела халат поверх пижамы, принесенной мамой Степана. Также медленно повязала пояс, вздохнула. Жанна продолжала еще больше беситься, видя мое безразличие. Молчать! — рявкнул я так, что фея зашевелилась в своей кровати. — Да ты что себе позволяешь? — завопила уже громче Жаночка. Да я! Да я тебя! Но угрозы этой стервы меня не пугали. После того, что за всю жизнь довелось пережить мне, думаю, я смогу вытерпеть и десять таких вот жан. Не теряя времени на разговоры, подошла к девушке. Вспомнив пару приемчиков, которым успела обучить меня фея, Схватила эту кикимуру за волосы и, не обращая внимания на ее визги и крики, потащила к двери. Вытолкала за порог, отряхнула руки, будто бы запачкалась. — Короче, слушай сюда, Жанна Ивановна. Тихо, но четко, выговаривая каждое слово, отчеканила я. — Мне глубоко насрать на тебя. Твои планы и твою жизнь. Степан Романович Климов. Мой... «Любимый мужчина, мой муж и отец моего ребенка. Увижу тебя в метре от него, пожалеешь, уяснила?» Скопировала я ее интонацию. «Ах ты, стерва!» — еще громче заверещала мадам и, вскинув руки, хотела броситься на меня. Но я уже была разозлена, и гнев, ярость и переживания за любимого придали мне сил. Я блокировала ее руки, так как учила меня подруга и перенеся вес. На здоровую ногу со всей силы двинула Жанне больной ногой. Почувствовала резкую боль в колене, переходящую в лодыжку, но ради чувства удовлетворения стоило и потерпеть. Жанна скрючилась, съехав по стене вниз. Подоспела охрана. Парни удивленно смотрели то на меня, то на Жанну. Она сказала, что медсестра и ей нужное лекарство вам принести, оправдывался один из охранников. Мы проверили, она действительно тут работает. А препараты все запакованные были. И название мы записали, вот. Ничего страшного, — отмахнулась я. Жанна Ивановна уже уходит. Сучка, — подвывала барышня, сидя на полу коридора клиники. Я, отряхнув руки, уже собралась зайти в палату, но дорогу мне прекратила фея. — Ты накостыляла жабе? — недоверчиво спросила подруга. Я не смело кивнула. — Респект, сестренка. Я уже сто лет мечтаю ей по физиономии проехаться. Да все никак. Я тихо рассмеялась. Нога начала сильно ныть. Но на душе было приятно. — А по какому поводу драка? — поинтересовалась фея, все еще не пропуская меня в палату. — Да так, — отмахнулась я. Рассказала девушке, что не гоже на чужих мужчин слюнями капать. — Да и угрожать мне тоже нежелательно. «Вау!» — услышала я спокойный голос брата позади. Обернулась, взгляд скользнул мимо усмехающейся физиономии Вита и задержался на лице Степана, хмуром лице, на котором было написано «недовольство». Нервно складнула. «И зачем я эту Жанну ударила? Теперь, скорее всего, у Степана будут проблемы на работе из-за меня». Горько вздохнула. «Но почему у всех вокруг одни неприятности по моей вине?» Я так понял, что климовские гены с беременностью передались. Смеялся брат надо мной. Тем временем любимый медленно приблизился ко мне. Привет. Тихо поздоровалась я. Он молчал. Поднял меня на руки, вошел в палату, потеснив фею. Та, да, побежав к Виту, запрыгнула на него, крепко обнимая. А я все еще боялась взглянуть на Степку. Он усадил меня на кровати и, без слов, начал ощупывать мою поврежденную ногу. — Ну зачем же ты так? — строго проговорил он. — Степ, я правда не хотела. Само собой как-то вышла. Едва слышно пролепетал я. — Тебя теперь уволят? Давай я перед ней извинюсь. Еще чего не хватало. Резко прервал мой лепет любимый. Я спрашиваю, зачем ногой ударила? — Больно ведь теперь. Или нужно было хотя бы другой бить? — Так ты не сердишься? — ошарашенно спросила я. Сержусь ли я за то, что моя любимая перед всей больницей заявила свои права на меня? Уже улыбаясь, переспросил Степка. Не, ни капельки. А вот с ножками своими аккуратнее нужно. Нам они еще пригодятся. И потом, не гоже так ногами махать. Мы как-никак беременны. Степ, тихо позвала я, улыбаясь. А я люблю тебя. В ответ меня сгребли в крепкие мужские объятия и за пережитый стресс наградили поцелуем. Стресс прошел бесследно. Из коридора донесся громкий виск Жанны Ивановны, утверждающий, что ее избили и изувечили. — Я быстро разберусь там и вернусь, — вздохнул Степка. Кивнула, но из любопытства последовала за ним. Влад Сергеевич стоял в коридоре и выслушивал крики этой полоумной барышни. Я покраснела от негодования. По ее версии, я сама поймала ее в коридоре и набросилась, «На неповинную дам, вот ведь!» Постаралась успокоиться, когда Жанна перестала верещать, профессор, скрестив руки за спиной, хмуро кивнул. «У вас, Жанна Ивановна, — спокойно спросил он, — контракт с нашей клиникой когда истекает? «Через неделю, — всхлипывая, — ответила эта Грымза. И лицо такое невинное, я бы ей сама поверила, если бы не знала, как все обстоит на самом деле». — Вот и славненько! — кивнул Влад Сергеевич. — Думаю, вам будет лучше подыскать новое место работы. — Но, Влад Сергеевич! — возмутилась Жаночка, Я не виновата, говорю ведь. Она сама на меня набросилась. Уважаемая Жанна Ивановна, — вздохнул профессор, — я ни за что не поверю, что Милена Захаровна набросилась на вас без веской на то причины. Разговор считаю бессмысленным. Можете доработать неделю... Либо покинуть клинику прямо сейчас, выбирать вам. Но, схлипнула Жаночка. Я все сказал. Уже строже проговорил профессор, сверля Гремзу суровым взглядом. Та, решив, видимо, больше не совершать глупостей, громко всхлипывая, удалилась из больничного коридора. А я, устало облокотившись о стену, улыбнулась. Что за безобразие? Громко проговорил профессор, поворачиваясь к нам. — Быстро по палатам, а вы молодой человек, — он посмотрел на Вита. — Быстро к Антонине Павловне, на перевязку. Мы все послушно разбежались по указанным местам. Степка, кряхтя, улегся со мной на кровать. Фея была с Витом в процедурной. А Зарина Ибрагимовна, вернувшись из дома с завтраком для нас, оставила сумки с продуктами и уехала к мужу. В десять тебя врач осмотрит, и если все в порядке, отпустит домой, — кряхтел любимый мне на ухо. — Устраивайся удобнее. Устал я чего-то. Возьму отгулы и выспаемся как следует. Да и тебе отдохнуть не помешает. Я согласно кивнула, устраивая голову на груди любимого. — Как там малыш поживает? — шепнул он мне на ухо, накрывая теплой ладонью мой живот. — Мне вдруг захотелось плакать. — Не знаю, Степ, — Схлипнула я. А вдруг с ним что-то случилось, а я даже и не знаю. Я малыша совсем не чувствую. Под последние слова я уже зарыдала в голос, проливая слезы на тонкий свитер Степана. — Вставай! — скомандовал любимый. Я послушно поднялась. Степка встал следом. Крепко ухватив меня за руку, присел, помог обуть тапочки на ноги, помог накинуть халат, завязал пояс. — Пойдем! — так же спокойно проговорил он. Плакать расхотелось. Любопытство победило. Куда? Спросила я, вытирая слезы с мокрых щек. Увидишь, только и ответил Степка и уже мягче добавил. Сейчас все выясним. Ты только не бойся. Спустя несколько минут мы уже входили в кабинет УЗИ. Степа, пообщавшись с врачом, уложил меня на кушетку. Сам присел рядом, не забывая держать меня за руку. «Я так понимаю, Степан Романович, у вас это первый ребенок?» — улыбаясь, спросила врач, нанося гель и приступая к процедуре. «Первый!» — кивнул Степка. Он уже смотрел на монитор, улыбался. Подняв наши соединенные руки, он прижался губами к моей ладони. «Смотри, солнышко!» Любимый указал на монитор. Я удивленно рассматривала изображение. «Господи! Ну и как там можно хоть что-то понять?» — Срок точно определить сложно, — услышала голос врача. — Скорее всего, недели четыре. Плод в порядке, угроз нет. Врач что-то еще говорила, но я уже ничего не слышала. Все внимание было сосредоточено на лице любимого. Он продолжал сидеть в той же позе, что и пять минут назад, прижавшись купами к моей ладони. Взгляд устремлен на монитор. Врач распечатала изображение, первую фотографию нашего ребеночка и, оставив нас одних, вышла. Я продолжала лежать на кушетке, а Степка сполз на пол и, встав на колени возле меня, начал осторожно стирать остатки геля после процедуры. Заметила, что руки его немного потрагивали. Посмотрела в его лицо. Губы сжаты, в глазах радость с нотками грусти. Милена тихо начал говорить он, избегая моего взгляда. Я не буду давить на тебя. Решение примешь ты сама. И я его поддержу в любом случае, каким бы оно ни было. Ты это о чем? — потеряно спросил я. Степка продолжал отводить взгляд. Выбросил грязную салфетку, поправил мою одежду. Профессор будет оперировать, если ты согласишься, но... Голос любимого дрогнул, понимаешь? Дело в том, что Степа неожиданно для себя самой с угрозой в голосе произнесла я. Ребенок не вынесет такой операции, наконец сказал он. Нужно выбрать. Степа наконец посмотрел в мои глаза. Печаль затаилась в его взгляде, но осуждения не было. Уверена, что он поддержит меня независимо от моего решения. «Ребенок или здоровая нога?» — спросила я. Он кивнул. Говорить ничего не стал. Улыбнулась, щелкнула его по носу, стараясь разрядить атмосферу, гнетущую меня с каждой секундой. «Глупый!» — уже веселее проговорила я. «Я пять лет хромала, справлюсь и теперь. Главное, чтобы малыш родился здоровым. А то мало ли... Его будет постоянно укачивать с такой мамашей, как я. Степан смотрел на меня совершенно серьезно, только придвинулся еще ближе, почти вплотную к моему лицу. — Ты будешь самой замечательной мамой нашим деткам, — сказал он и, наконец, улыбнулся. — Так ты хочешь нескольких? — поинтересовалась я, проводя пальцами по его щеке. Подбородку задержалась на губах. — Угу. Ответил Степа, поцеловав мои пальцы. Ради этого, малыша, поправим тебе ножку и сразу же пойдем в магазин за вторым. В ответ я только рассмеялась. Теперь я была уверена, что не повторю судьбу своей матери. Я стану самой замечательной мамой на свете, и любимый мне в этом поможет. Степан Степ, Степ! услышал громкий голос Прохора из коридора. Ему вторил лайфунтиком. — Степан! Дверь в спальню распахнулась, и в появившемся проеме мелькнула голова братишки. — Уже пора! — поставил меня в известность братишка. Милена, тихо рассмеявшись, укрылась одеялом с головой. — Прохор, еще только пять утра! — проворчал я, обнимая жену и крепче закрывая глаза. — Степ, ты обещал! — привел младший брат разумный аргумент. — Не мог я такое наобещать, — проворчал я, уткнувшись носом в плечико жены. Вдохнул аромат, присущий только ей. — Обещал, обещал, — хихикнула Милена. — Я сама слышала. — Значит, меня кто-то уговорил, — вздохнул я, открывая глаза. Прошка, оставив дверь открытой, начал подкрадываться к нашей кровати. По его хитрой физиономии понял, сейчас нападет и будет щекотать. «Я сейчас!» Тихо, так чтобы не расслышал брат, шепнул Милене на ухо. Осторожно отодвинулся от жены, чтобы во время наших боев с братом случайно не задеть Милену. И когда Прошка был уже совсем близко, думая, что я не замечаю его маневров, стремительно подпрыгнул с кровати и подхватил брата. Тот весело засмеялся, а я принялся щекотать Прохора. Милена весело и звонко смеялась, наблюдая за нашими поединками. Ее смех разливался теплом в моей душе, как и всегда с момента нашей первой встречи. «Мила, мила, помоги!» — взмолился Прошка, зовя на помощь. В ответ Милена медленно поднялась с кровати и, поправив ночную сорочку, с хитрым выражением лица двинулась на меня. «Двое на одного нечестно!» — строго сказал я, но Милена не обратила внимания на мои слова. Она уже принялась щекотать меня, быстро перебирая ловкими пальчиками по ребрам. Я смеялся, извиваясь, но старался не задеть фигурку жены. Когда я решил сдаться, прыгнул на кровать и закутался в одеяло. «Предлагаю ничью», — милостиво предложил я. В ответ Милена фыркнула и, кряхтя, вскарабкалась на меня, победно уселась сверху и скрестила руки на груди. «Мы победили», — заявила она. Высвободив руки из-под одеяла, осторожно погладил жену по спине. «Ты всегда побеждаешь», — рассмеялся я. Руки скользнули по ее животу, в котором растет наш сыночек. «Ты точно справишься без меня?» Степан Романович грозно проговорила жена. «Вы уезжаете на несколько часов. Со мной остаются фея, мама и куча охраны. Все будет в порядке». Я только вздохнул. Вчера вечером мужская половина нашего семейства решила отправиться в загородный дом дяди Ильи. У него там в нескольких метрах от особняка был расположен пруд, где мы и собирались порыбачить. Прошка, узнав о воскресной рыбалке, весьма обрадовался. Мне тоже идея была по душе. Вот только беспокойство за любимую не давало расслабиться. Со дня на день мы ждем появления ребенка. Я бы предпочел остаться с ней. Но любимая заявила, что они с девочками будут отдыхать от мужской опеки. Фея сообщила Виту то же самое. Ну а мама просто поставила папу в известность, что он едет на рыбалку утром, а вечером возвращается домой. Мы, мужчины, вздыхая и сочувственно улыбаясь друг другу, только согласились. Выбора нам не предоставили. «Привезешь мне самую огромную рыбу». Вкратчи поинтересовалась жена. Мила, а давай я тебе привезу вот такую рыбищу, предложил брат, размахивая руками и показывая размер этой самой рыбищи. Давай, рассмеялась Мила. Я побежал прокричал Прошка, уже подбегая к двери. Мне еще Виталика с феей будить. Брат скрылся из комнаты, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. А мои руки, тем временем отправились в путешествие по любимому телу жены. «Мой маленький ангел рыбки захотел?» — улыбнулся я, поглаживая ее животик. «Твой огроменный ангел просто очень хочет рыбки!» — хихикнула Милена. Ее улыбка, как и присутствие в моей жизни, делали меня самым счастливым на земле. Каждый новый день с любимой приносил радость. Не было момента, чтобы я не улыбался, глядя на Миленку. Порой она была забавной, порой задумчивой и немного грустной, но эта грусть никогда не касалась ее глаз. В них теперь блестели только искорки счастья, любви и чуточку лукавства. С тех пор, как мы решили пожить с родителями, каждый день они с Прошкой безобразничали, а фея им помогала. И не всегда брат был зачинщиком их шалости. Мои девчата веселились по полной программе. А мама их всегда прикрывала, аргументируя, что беременным можно все. Мы с Витом не возражали. Тем более вид счастливых беременных жен радовал глаз и душу. «Ты счастлива?» — вдруг спросил я, поглаживая щеку любимой. Она вздохнула, отрицательно замотала головой. Нахмурился. «Что-то не так? Ты только скажи, и я...» Начал я, но жена, медленно склонившись, надо мной улыбнулась. «Я очень-очень счастлива!» — шепнула она. «Не рожай без меня!» — тихо попросил я, отводя прят волос жены за ее миленькое ушко. «Постараюсь!» — хихикнула она в ответ. Спустя час мы с отцом, дядюшками, Витом и Прохором уже мчались по шоссе в сторону дома Лиса. А еще через два мы уже оккупировали берег озера и, переговариваясь, принялись удить рыбу. — Так и когда у вас пополнение? — спросил дядя Слава, аккуратно насаживая наживку на крючок. — На днях, — хором ответили мы с Витом. Переклянулись. Он хмурился. Так же, как и я. Волновались мы за наших жен и довольно сильно. Спустя сорок минут... Волнение переросло в панику, когда на телефон отца позвонила мама и попросила нам, как бы невзначай сообщить, что мила и фея в настоящий момент в роддоме готовятся стать мамами. Нас с другом, как ветром, сдуло, побросав все снасти мы ринулись к машинам. А папа крикнул громко: Стоять! Пошагал за нами. Но мы не послушались, продолжая рваться к машине. Ключи у меня. Спокойно поставил нас в известность папа и, открыв машину, сел за руль. Пристегнитесь, скомандовал папа, когда мы с видом торопливо уселись на пассажирские сиденья. Пап, трогай уже, не выдержал я, пристегивая ремень безопасности. Все время, необходимое для преодоления расстояния от дома лиса до города, я нервно постукивал по приборной панели. Мне дозуда в руках хотелось сейчас оказаться рядом с женой. Поддержать ее, сказать, что все будет хорошо, что она справится, что она у меня сильная. Я бы с радостью помчался быстрее машины, если бы мог. Или подтолкнул ее, чтобы ехала быстрее, потому как скорость передвижения меня совсем не устраивала. Медленно, слишком медленно. Посмотрел на стрелку спидометра. Па, не выдержал я. Быстрее нельзя? Нельзя, — отрезал отец абсолютно невозмутимым голосом. Почему? Тут ограничений нет, — подал вид голос заднего сидения. — Потому что? — спокойно ответил папа. — И все? Просто потому что? — переспросил я. Отец кивнул. И тишина. Меня хватило ровно на пару минут, впрочем, как и Вита. — Пап, да нас даже бабулька в инвалидном кресле обгонит! — застонал я, сверля взглядом профиль отца. «Возможно — Возможно, — невозмутимо ответил папа. Но скорость не увеличил. Окончательно увериться в том, что нам что-то не договаривают, мы смогли на въезде в город. Бензин на нуле. Спокойно проговорил папа. Заправиться нужно. И спокойненько так съехал с шоссе на дорогу, ведущую к заправочной станции. Клим Сергеевич, мать вашу, не выдержал вид. Какой заправиться? Во-первых. — Не трогай бабушку, — спокойно проговорил папа. — Во-вторых, за такие слова можно и по морде схлопотать. — Ну а в-третьих, когда я говорю, что нужно заправиться, значит, так оно и есть. — Нет, вы, товарищи, можете и пешком до города дойти, а вот мне в моем преклонном возрасте противопоказаны пешие прогулки. Удивленно посмотрел на отца. Уж слишком подозрительно много болтает наш Клим Сергеевич. — Пап, — спросил я, — все в порядке. Папа, не отвечая, вышел из машины, заплатил за бензин, подождал, пока заправит полный бак. И только тогда мы продолжили путь до города. — Пап, — настойчиво сказал я, когда от беспокойства я был близок к помешательству. — Нам нужно что-то знать? Случилось что-то? — Нет, все в порядке, — ответил папа. Я немного успокоился. — Кажется, — спустя мгновение добавил папа. «Ну, чего плетемся-то тогда?» — грозно почти прокричал вид. «Мама ваша так велела», — спокойно ответил папа. Как бы мы ни уговаривали отца, скорости он не прибавил. Только спустя полтора часа мы подъехали к зданию роддома. «Почему велела-то?» — спросил я, выпрыгивая из машины. «Говорит, не нужны ей там полудохлые сыновья», — спокойно ответил папа но, судя по его скорости передвижения, он начал волноваться почти так же, как и мы с Витом. «Па, я вообще-то доктор», — возмутился я, когда мы поднимались на нужный этаж. «Чтобы я в обморок свалиться, да не бывать такому!» То, что такому не бывать, я верил всем сердцем. Верил упрямо, до тех пор, пока не вошел в палату, где лежала мой ангелочек в окружении медсестер и акушерки. — Степ, — потеряно проговорила любимая. И я увидел, как ее накрыла волна боли. Пол покачнулся, и великий, и самоуверенный доктор, хирург, просто-напросто свалился без чувств. — Не наступите на него, — услышал я просящий голос Милены. Постарался открыть глаза. — Сколько я провалялся без сознания, не знал. Наверное, недолго. Сильный запах на шатыря ударил в нос. Я в порядке. Пробубнил, начиная отходить от обморока. Предлагаю умолчать о данном событии, — услышал голос акушерки. Доктор Климов удалится в комнату ожидания, а мы тут сами справимся. Пошатываясь, встал с пола. Взгляд был устремлен на жену. Она, держась за поясницу, приближалась ко мне. «Ты как?» — спросила она, ласково поглаживая по моей щеке. Я молчал. «Господи, она тут рожает. Ей сейчас как никогда раньше нужна моя поддержка. А я позорно упал в обморок, будто кисейные барышни». «Я люблю тебя», — только и смог проговорить я. «Стёп, я тоже тебя люблю», — ласково проговорила она. Заметил, как она начинает морщиться от приближающихся спазмов. И уже быстрее и решительнее проговорила. — "Степ, жди снаружи, я сама справлюсь. — Точно, — потеряно проговорил я, чувствуя себя беспомощным. — Да, — простонала она. И, махнув рукой медсестре, попросила выставить меня из палаты. Мне ничего не оставалось, кроме как выйти и ждать. На диванчике в комнате ожидания сидел отец. Спустя пару секунд вошел вид. «Выгнали?» — поинтересовался я у друга. Тот неопределенно махнул головой. «Нет, я точно признаваться, пока не стану, что свалился без чувств». В руках друга увидел клочок ваты. «Обморок?» — полюбопытствовал папа. Посмотрел на него. Взгляд Клима Сергеевича был устремлен на руки Вита. «Такая же петрушка», — признался отец. Три раза одно и то же. Вхожу в палату хлоп и обморок. О крови я повидал прилично. Да и жуть всякой за всю жизнь насмотрелся. А тут хлоп и готово. И что самое обидное? Три раза. Три. Отец рассмеялся. И вот только нам с Витом было не до смеха. Мама периодически переходила из палаты феи в палату Милены. Я был немного спокоен, что она рядом с моим ангелом. Спустя три часа и двадцать две минуты вышла медсестра и сообщила, что Кремнева Альфия Романовна родила сына. Вес — три килограмма восемьсот грамм, рост — пятьдесят три сантиметра. Вид выдохнул и, стремительно подскочив с места, помчался в сторону палаты, где рожала фея. А мне оставалось только ждать. Спустя час никаких новостей не было. Медперсонал снова туда-сюда. Я с каждой минутой волновался все больше. — Все в порядке будет, — строго проговорил папа. Она справится. И в подтверждение его слов из палаты вышла мама со счастливой улыбкой на лице. Я помчался в ее сторону, не обращая внимания ни на кого, ворвался в палату. Мой ангел лежал на кровати, прижимая к груди крохотный сверток. — Степан Романович, — строго сказал акушерка, — подождите за дверью, нужно еще швы наложить. Я проигнорировал ее слова, только подошел к любимой ближе на ватных ногах, опустился на пол, боясь рухнуть вновь. Совсем маленький комочек посапывал, приложившись к груди, совсем кроха. Медсестры что-то говорили мне, а я не слышал, видел только улыбающееся и уставшее лицо любимой нашего сына, совсем еще крохотного, и все. Больше никого. «Девочка моя любимая!» — хрипло прошептал я, не узнавая голоса. «Я...» «Я знаю», — перебила она меня. «Скорее всего, поняла, что говорить мне крайне тяжело от переполнявших эмоций. Мы любим тебя». Я промолчал. «Знаю, любимая понимает все без слов». «Впрочем, как и всегда».